Пятое. В лечебнице. Я возвратился домой очень утомленный, а после двух бессонных ночей и целого дня полной неспособности к работе, я решил опять отправиться к Нетти, так как мне не хотелось обращаться к незнакомому врачу химического городка. Нетти... С утра работал в лечебнице, там я и нашел его за приемом приходящих больных. Когда Нетти увидал меня в приемной, он тотчас подошел ко мне, внимательно посмотрел на мое лицо, взял за руку и отвел в отдельную маленькую комнату, где с мягким голубым светом смешивался легкий приятный запах незнакомых мне духов, и тишина ничем не нарушалась. Там он удобно усадил меня в глубокое кресло и сказал «Ни о чем не думайте, ни о чем не заботьтесь, на сегодня я беру все это себе, отдохните, я потом приду». Он ушел, а я ни о чем не думал, ни о чем не заботился, так как он взял на себя все мысли и заботы. Это было очень приятно. И через несколько минут я заснул. Когда же я очнулся, Нетти опять стоял передо мной и с улыбкой смотрел на меня. «Вам теперь лучше?» — спросил он. «Я совершенно здоров. А вы гениальный врач», — отвечал я. «Идите к своим больным и не беспокойтесь обо мне». «Моя работа на сегодня уже окончена. Если хотите, я покажу вам нашу лечебницу», — предложил Нетти. Мне это было очень интересно, и мы отправились в обход по всему обширному красивому зданию. Среди больных преобладали хирургические и нервные. Большая часть хирургических были жертвы несчастных случаев с машинами. «Неужели у вас на заводах и фабриках недостаточно ограждений?» — спросил Янете. Абсолютных ограждений, при которых несчастные случаи были бы невозможны, почти не существует. Но здесь собраны эти больные из района с населением больше двух миллионов человек. На такой район несколько десятков пострадавших не так уж много. Чаще всего это новички, еще не освоившиеся с устройством машин, на которых работают. У нас ведь все любят переходить из одной области производства в другую. Специалисты, ученые и художники особенно легко становятся жертвами своей рассеянности. Внимание их часто изменяет им. Они задумываются или забываются в созерцании. Ну а нервные больные — это, конечно, главным образом от переутомления. Да, таких немало но не меньше и болезней, вызванных волнениями и кризисами половой жизни, а также другими душевными потрясениями, например, смертью близких людей. А здесь есть душевно больные с затемненным или спутанным сознанием? Нет, таких здесь нет. Для них есть отдельные лечебницы. Там нужны особые приспособления для тех случаев, когда больной может причинить вред себе или другим. В этих случаях и у вас прибегают к насилию над больными. Настолько, насколько это, безусловно, необходимо. Разумеется. Вот уже второй раз я встречаюсь с насилием в вашем мире. Первый раз это было в доме детей. Скажите, вам, значит, не удается вполне устранить эти элементы из вашей жизни? Вы принуждены их сознательно допускать? Да. Как мы допускаем болезни смерть или, пожалуй, как горькое лекарство? Какое же разумное существо откажется от насилия, например, для самозащиты? Знаете, для меня это значительно уменьшает пропасть между нашими мирами. Но ведь их главное различие вовсе не в том заключается, что у вас много насилия и принуждения, а у нас мало. Нет, главное различие в том, что у вас то и другое облекается в законы внешние и внутренние, в нормы права и нравственности, которые господствуют над людьми и постоянно тяготеют над ними. У нас же... Насилие существует либо как проявление болезни, либо как разумный поступок разумного существа. В том и другом случае ни из него, ни для него не создается никаких общественных законов и норм, никаких личных или безличных повелений. Но... Установлены же у вас правила, по которым вы ограничиваете свободу ваших душевно больных или ваших детей? Да, чисто научные правила ухода за больными и педагогики. Но, конечно, и в этих технических правилах вовсе не предусматриваются ни все случаи необходимости насилия, ни все способы его применения, ни его степень. Все это зависит от совокупности действительных условий. Но если так, то здесь возможен настоящий произвол со стороны воспитателей или тех, кто ухаживает за больными. Что означает это слово «произвол»? Если оно означает ненужное, излишнее насилие, то оно возможно только со стороны больного человека, который сам подлежит лечению. А разумный и сознательный человек, конечно, не способен на это. Мы миновали комнаты больных операционные, комнаты лекарств, квартиры ухаживающих за больными и, поднявшись в верхний этаж, прошли в большую красивую залу через прозрачные стены, которой открывался вид на озеро, лес и отдаленные горы. Комнату украшали высокохудожественные статуи и картины. Мебель была роскошна и изящна. Это... «Комната умирающих», — сказал Ныть. «Вы приносите сюда всех умирающих?» «Да. Или они сами сюда приходят?» — отвечал Ныть. «Но разве ваши умирающие могут еще сами ходить?» — удивился я. «Те, которые физически здоровы, конечно, могут». Я понял, что речь шла о самоубийцах. Вы предоставляете самоубийцам эту комнату для выполнения их дела? Да, и все средства спокойной и безболезненной смерти. И при этом нет никаких препятствий? Если сознание пациента ясно и его решение твердо, то какие же могут быть препятствия? Врач, конечно, сначала предлагает больному посоветоваться с ним. Некоторые соглашаются на это, некоторые нет. И самоубийство очень частый между вами. Да, особенно среди стариков. Когда чувство жизни слабеет и притупляется, тогда многие предпочитают не ждать естественного конца. Но вам приходится сталкиваться и с самоубийством молодых людей, полных сил и здоровья? Да, бывает и это. Но это нечасто. На моей памяти в этой лечебнице было два таких случая. В третьем случае попытку удалось остановить. Кто же были эти несчастные и что привело их к гибели? Первый был мой учитель, знаменитый врач, который внес в науку много нового. У него была чрезмерно развита способность чувствовать страдания других людей. Это направило его ум и энергию в сторону медицины, но это и погубило его, он не вынес. Свое душевное состояние он скрывал от всех так хорошо, что крушение произошло совершенно неожиданно. Это случилось после тяжелой эпидемии, возникшей при работах по осушению одного морского залива вследствие разложения нескольких сот миллионов килограммов погибшей при этом рыбы. Болезнь была мучительна, как ваша холера, но еще гораздо опаснее, и в девяти случаях из десяти оканчивалась смертью. Благодаря этой слабой возможности выздоровления врачи не могли даже исполнять просьб своих больных о скорой и легкой смерти, ведь нельзя считать вполне сознательным человека, захваченного острой лихорадочной болезнью. Мой учитель безумно работал во время эпидемии, и его исследования помогли довольно скоро покончить с нею, но когда это было сделано, он отказался жить. Сколько лет ему было тогда? По нашему счету, около пятидесяти. У нас это еще совсем молодой возраст. А другой случай? Это была женщина, у которой умерли муж и ребенок одновременно. И, наконец, третий случай. Его мог бы рассказать вам только сам товарищ, его переживший. «Это правда», — сказал я. «Но объясните мне другое. Почему у вас, марсиан, так долго сохраняется молодость? Особенность ли это вашей расы? Или результат лучших условий жизни? Или еще что-нибудь? Раса тут ни при чем. Лет двести тому назад мы были вдвое менее долговечны». «Лучшие условия жизни?» да. В значительной мере именно это, но не только это. Главную роль тут играет применяемое нами обновление жизни. А это что же такое? Вещь в сущности очень простая, но вам она, вероятно, покажется странной, а между тем в вашей науке уже имеются все данные для этого метода. Вы знаете, что природа, чтобы повысить жизнеспособность клеток или организмов, постоянно дополняет одну особь другую. Для этой цели одноклеточные существа, когда их жизнеспособность понизится в однообразной обстановке, сливаются по два в одну, и только этим путем возвращается в полной мере способность их к размножению, бессмертие их протоплазмы. Такой же смысл имеет и половое скрещивание высших растений и животных. Здесь также соединяются жизненные элементы двух различных существ, чтобы получился более совершенный зародыш третьего. Наконец, вы знаете уже и применение кровиных сывороток для передачи от одного существа другому элементов жизнеспособности, так сказать, по частям, в виде, например, повышенного сопротивления той или другой болезни. Мы же идем дальше и устраиваем обмен крови между двумя человеческими существами, из которых каждая может передать другому массу условий повышения жизни. Это просто одновременное переливание крови от одного человека к другому и обратно, путем двойного соединения соответственными приборами их кровеносных сосудов. При соблюдении всех предосторожностей это совершенно безопасно. Кровь одного человека продолжает жить в организме другого, смешавшись там с его кровью и внося глубокое обновление во всей его ткани. И таким образом можно возвращать молодость старикам, вливая в их жилы юношескую кровь. Отчасти да. Но не вполне, разумеется, потому что кровь не все в организме, и она, в свою очередь, им перерабатывается. Поэтому, например, молодой человек не стареет от крови пожилого. То, что в ней есть слабого, старческого, быстро преодолевается молодым организмом, но в то же время из нее усваивается многое такое, чего не хватает этому организму. Энергия и гибкость его жизненных отправлений также возрастают. Но если это так просто, то почему же наша земная медицина до сих пор не пользуется этим средством, ведь она знает и переливание крови уже несколько сот лет, если не ошибаюсь? Не знаю. Может быть, есть какие-нибудь особые органические условия, которые у вас лишают это средство его значения? А может быть, это просто результат господствующей у вас психологии индивидуализма, которая так глубоко отграничивает у вас одного человека от другого, что мысль об их жизненном слиянии для ваших ученых почти недоступна. Кроме того, у вас распространена такая масса болезней, отравляющих кровь, болезни, о которых сами больные часто не знают, а иногда и просто скрывают. Практикуемое в вашей медицине, теперь очень редко, переливание крови имеет какой-то филантропический характер, тот, у кого ее много, дает другому, у которого в ней есть острая нужда, вследствие, например, большого кровотечения из раны. У нас бывает, конечно, и это, но постоянно применяется другое, то, что соответствует всему нашему строю — товарищеский обмен жизни не только в идейном, но и в физиологическом существовании.